Но даже если мы и заедем, скажем, в Конго, то уж никак не до Киптауна. И вообще. Короче говоря, я не возражаю. Поехали. Профессор сидел на верблюде с таким суровым видом, словно руководил карательной экспедицией. Настроение его ухудшилось еще больше, после того, как всевозможные жалящие и кусающие насекомые стаями перекочевали с верблюда на него, его подобие содержимым исследователем сонной болезни, То и дело брали его кровь на анализ. Голова его моталась в такт поступью Верблюда, и Банистер с горечью думал, что по причине собственной доброты и ради спасения чести других людей он снова вынужден тащить с собой весь куда и принимать страдания. Однако фактически дело обстояло гораздо проще. В действительности же, как бы Банистер ни хорохорился, он всего лишь следовал без всякой цели и смысла в сахару. За красивой женщиной, подчиняясь извечному закону притяжения мужских сердец. Однако это состояние в конечном счёте ничуть не отличавшееся от душевных волнений какого-нибудь влюблённого голантерейщика, несколько осложнялось ропотом униженного достоинства. Ведь он, как не как лорд и известный учёный Регалак, Регалак, верблюд, переходя на рысь, откинул назад голову и с такой силой ударил лорда в грудь, что тот долго не мог прокашляться. Реглак, реглак. Банистер уронил очки, но даже не стал останавливаться, чтобы поднять их. Стоит ли расстраиваться из-за такого пустяка, когда столько всего потеряно после Парижа? Меня ритм верблюд ещё несколько раз толкнул его в грудь. В результате лорд научился прямо держаться в седле, и от этого вновь почувствовал себя сильным и ловким. реглак реглак мерно трусил верблюд рансинг, не в пример профессору, переносил тяготы путешествия менее мужественно. Прежде всего, Эдди на личном опыте убедился, что верблюда не напрасно называют тараблём пустыни. Его ритмичное покачивание при ходьбе вызывает у вседоказ симптомы, разительно напоминающие морскую болезнь. Помимо головокружения и тошноты, У молодого человека нестерпимо болели глаза, воспалённые от мельчайших песчинок. Временами ему казалось, что больше он не выдержит ни минуты. Поэвелин уже была кое-какая практика, да и вообще женщины легче переносят тропики. Так что наша путешественница довольно бодро ехала с проводником. Солнце клонилось к горизонту под острым углом, и возле уходящих в бесконечность плавно очерченных барханов На песок ложились короткие тени. От этого пустыня сделалась похожая на гигантскую шахматную доску со светлыми и темными клетками. Баннистер недовольно провел рукой по подбородку. Забыл побриться, пробормотал он, однако, перехватив взгляд Эвелин, тотчас умолк. Ведь не сессор у него с собой. Вот он, плотно приторочен между двух кожаных бурдюков на спине верблюда водоноса. Как только они доберутся до оазиса, тут уж, что бы ни случилось, он удалится в свой номер и приведет себя в порядок. Господи, дай сил прожить день с небритой щетиной. Сумочку Эвелин он не выпускал из рук ни на миг. Пустыня, где истлевшие останки многих людей, убитых из кровной мести, смешались с песками и витают в воздухе легкой пылью, заразила Эвелин жестокой жаждой расплаты. Девушка решила расквитаться с наследсером. Да, их затянувшийся поединок будет окончен здесь, и пусть забушки пески Сахары поглотят злого и наглого противника в купе с мылом, щёткой, бритвой и прочими гнусными причиндалами. Разве что Отелло подбирался к доздемоне с таким коварством и одержимостью, как подкрадывалась тверблюдова доносу Эвелин, воспользовавшись моментом, когда профессор и проводник уехали вперед. Блеснул убийственный нож, и тугой ремень уступил в силе клинка, перерезанный в одном месте, затем еще в одном. С едва уловимым тупым звуком подлый враг пал в мягкий песок. Внутри звякнули, стукаясь друг о дружку, бритва и зеркало. И вновь все звуки поглотила пустыня. Небольшой караван шел вперед, постепенно удаляясь от места погребения Несессера. Лорд был настолько поглощён единоборством с полчищами одолевавших его насекомых, что не заметил сцены расправы. Эвелин обернулась назад. Лишь она одна могла разглядеть вдали среди моря песков крохотное неподвижное пятнышко. Наследер затерялся в пустыне, а вместе с ним и дремлющий Будда с алмазом в миллион фунтов стерлингов. Мы не пойдём обычным караванным путём над моазель. завел вдруг проводник Азрим. Почему? Аллаху было угодно, чтобы вы подарили амулет моей дочери. За это он уберёг вас от большой беды, когда изволил перепутать сумки и вернуть вас назад. Благодаря этому я смог узнать дома, что сегодня ночью в Милахе собралось много плохих людей. Они делают привал у колодца в пустыне, на караванном пути в Марбук. Среди этих людей есть человек который вчера приходил ко мне с расспросами и обманом выведал, что мадмозель направляется в Марбук. Эвелин чуть не свалилась с верблюда. По-моему, они хотят подкараулить вас у колодца, чтобы ограбить и убить. Но мы обойдём колодец стороной, проберёмся через шот, так называемое большое солёное болото. Дорога выходит не длиннее, хотя хуже и опаснее. Но плохая дорога всё же лучше, чем плохая смерть. Конец разговора слышали Рансин и Банистер. Значит, они всё-таки выследили меня, чуть не плача воскликнула Эвелин. Кто это они? поинтересовался лорд. Банда шпионов и грабителей. Это на них тогда устраивали облавы. Лорд задумался. Вы всерьёз решили передать конверт по принадлежности, как только прибудем в Марбук? Конечно. И вы с чистой совестью предстанете перед полицией. Если возникнет необходимость рассказать историю пакета, естественно. Хорошо, кивнул лорд. Тогда мы поступим так, как предписывает гражданский долг. Предупредим полицию, что можно схватить эту всю шайку злодеев у колодца на караванном пути к Марбуку. Спутники удивлённо посмотрели на него. Конверт воздадите кому положено. Бояться полиции у вас нет оснований. Так до чего бы и не сопроводить этих опасных бандитов туда, где им место, пояснил лорд. Мистер Рансинг с трудом переносит тяготы пути, а я, благодаря мисс Вестон, путешественник закалённый, так что, по-моему, лучше всего молодому человеку вернуться в город и сообщить полиции эти важные сведения. Рансинг не слишком упрямился, в особенности после того, как Эвелин заявила, что эта услуга не менее ценна, нежели стремление сопровождать ее в заветной цели. «Если ехать так, чтобы солнце все время было у вас за спиной, то заблудиться невозможно», — сказал Азрим. «К вечеру доберетесь до места, откуда будут видны отроги Большого Атласа, а это верный ориентир». Рансинг распрощался со своими спутниками и повернул в обратный путь. Солнце жарко палило в спину, и Эдди чувствовал, что он в своём живописном наряде сварился до полной готовности. А маленький караван ускоренным темпом двинулся вперёд, тёмные выемки меж барханами в кроваво-красных и фиолетовых солнечных бликах увеличивались в размерах, превращаясь в бесформенные грозные тени. Пропитанный пылью стоячий воздух стал удушающим от отмерзительной вони. Едкий запах сероводорода всё усиливался. по мере приближения к гнилому соляному болоту верблюд проворно рысцой вёз рансинга в обратном направлении жара стояла адская воспалённые глаза нестерпимо горели ныла каждая клеточка тела мучили тошнота и головокружение единственное что помогало ему удержаться в седле так это воспоминание о мюглям зее всё же насколько лучше условия здесь в сахаре Интересно, что с дядей Артуром? Лишился он рассудка или же покончил с собой? Неплохо было бы узнать, как разворачивались события после свадьбы. Сносить ухмылку японского министра в отставке можно было лишь ощущая близость алмаза. Ну вот её превосходительство Экихашу, как один называл про себя многократно обручённую дочь советника Вализгофа, потупив очи и сияя одной из своих неотразимых улыбок, шествует из девичьей комнатки в супружескую спальню. И тут-то дядя Артур добирается до статуэтки. Прижимая к груди сокровище, он спешит в самый отдалённый уголок парка, осторожно обходя окна первого этажа, где Виктория, супруга старшего садовника, возможно, коротает время с господином Макслем, автором Вильгельм Оттеля, обсуждая, конечно же, проблемы драматургии. И наконец, Наконец, при свете карманного фонарика, дядушка разбивает дремлющего будду у бортик фонтана. Статуетка разбивается, из эмалированной шкатулки вываливаются на землю ножницы, нитки, напёрсток. Дядя Артур ищет, ищет, ищет. Эдди Рансинг содрогнулся. Господи, до да чего же хорошо в Сахаре. Всё познаётся в сравнении. Воспаленные глаза и 60-ти градусная жара могут показаться приятнее, если вспомнить обуза Гиминея. Солнце опустилось за горизонт, дивная звездная африканская ночь распростерлась над песчаной пустыней.